Глава шестнадцатая Лес Прежде всего надо убраться с открытого места и активировать точку возрождения в относительно безопасном месте. Мысленным усилием включил невидимость, но, к моему глубочайшему удивлению, иконка, обозначающая работающее умение, несколько раз мигнула и пропала. Тело персонажа также несколько раз то скрылось в невидимости, то вывалилось из нее. но в конечном итоге все же проявилось. «Блеск! Теперь я понял, что значит нестабильно работающая магия. Ладно, вроде пока ревущего вдалеке монстра не видно, так что обойдусь без инвиза. Куда бы податься?» В первый раз нормально осмотрел округу и ужаснулся. Антрацитово-черная земля была перемешана с оранжевыми вкраплениями, не пойми чего. И буквально перепахано. Ранее ровный ландшафт сейчас представлял собой череду оврагов и насыпей. Создавалось впечатление, что тут поработала крупногабаритная артиллерия в совокупности с авиационными бомбами. В данный момент я нахожусь в небольшой низине и адекватно оценить обстановку не представляется возможным. Требуется забраться на ближайшую насыпь. Но, сделав несколько шагов, я замер. Сознание кольнуло неприятное предчувствие беды, но оно было невероятно слабо, еле различимо. Альфа приучила доверять своим ощущениям, и я задумался. Что может быть опасного в окружающей меня местности? Еще раз внимательно осмотрев окружающую обстановку, я не заметил ничего необычного. Так в описании локации говорилось о нестабильности физических законов, Но пока я ничего подобного не заметил, значит, скорее всего, они локальны, как аномальные зоны в стареньком шутере «Сталкер», который породил популярный некогда литературный жанр. Там многие такие участки измененной физики были не видны невооруженным глазом. Надо проверить. Попытка активировать магическое зрение ни к чему не привела. Тогда я материализовал в руке медную монетку и бросил ее вперед, туда, куда собирался двигаться еще несколько секунд назад. Монетка пролетела несколько метров, преодолел ранее невидимый глазу барьер, по которому пошла мелкая рябь и неожиданно рассыпалась в медную пыль, которая осыпалась на землю. Я сглотнул, представив, что должен почувствовать человек, попади он в такую аномалию. Найти безопасный путь оказалось непросто. Я вспомнил все книги о сталкерах, которые довелось прочитать, и, действуя по примеру героев, бросал медные монетки перед собой, чтобы проверить безопасность выбранного маршрута. Когда я все же забрался на вершину насыпи, потратив на это не менее получаса, то мысленно присвистнул. «Блин, да вы издеваетесь? Это нереально!» — вырвалось у меня. Я находился на краю огромного, перепаханного взрывами поля, которое через несколько сотен метров скрывалось в неестественном красноватом тумане. На доступном взгляду участке постоянно что-то происходило. То поднималось ядовито-зеленое облако, мгновенно распространяющееся на большую площадь, то рождался небольшой огненный вихрь, преодолевал метров десять и развеивался без следа. то твердый с виду участок за секунду превращался в бурлящий земляной поток, перемалывающий все, что оказалось поблизости. Уловить какую-либо систему в происходящих изменениях не получалось. Полнейший рандом, пришел я к закономерному выводу после 20 минут наблюдения. И оружие Бога обязательно должно оказаться где-то в самой гуще этой локации, пришла ко мне грустная мысль. Идей, как преодолеть все трудности, да еще и с периодически отключающейся магией, у меня не было. От мысли использования левитации отказался сразу. Даже если у меня получится активировать это плетение, совершенно неизвестно, когда оно начнет глючить. А рухнуть с высоты в аномалию мне очень не хочется. Подумал вызвать Игниса, но решил повременить». Скорее всего, воздух в этой локации является не менее опасной зоной, чем земля. Позади меня, метрах в ста, угадывался огромный лес. Даже с такого расстояния я понял, что ждать ничего хорошего от такого соседства не стоит. Исполинские деревья уходили в небо метров на двадцать. В вышине толстые ветви переплетались между собой, создавая тысячи тропинок, по которым без особого труда может передвигаться человек, ну или кто-нибудь другой, мутанты, например. В то, что вблизи этого места мог выжить кто-то нормальный, верилось слабо. Листвы на деревьях не было, но назвать их мертвыми я бы не смог». Мне казалось, что глаза улавливают постоянное движение ветвей, как будто они живут собственной жизнью и охотятся на всех, кто рискнет воспользоваться этим путем передвижения. «Да, здесь можно бродить месяцами и не добраться до своей цели», пришла в голову паническая мысль. А ведь месяц в этой локации равняется семи месяцам Реала. Друзья сойдут с ума, когда я не вылезу из капсулы через несколько дней. У королевства попросту нет столько времени. Если не потороплюсь, то имею все шансы вернуться и обнаружить вместо городов руины. Черт, да за проведенный здесь час, в реале уже прошло семь. Хватит стоять, пора решить, где следует установить точку возрождения. На поле этого делать нельзя». Ее может накрыть аномалией на длительный срок, и, возрождаясь раз за разом в агрессивной среде, я солью себе все уровни. Значит, нужно двигаться к лесу и искать там укрытие, а потом пробовать пройти сквозь все ловушки к центру поля битвы. По всем законам, как игровым, так и подлости, именно там и будет лежать оружие Бога. Приняв решение, приступил к его немедленному воплощению в жизнь. Новая попытка активировать магическое зрение увенчалась частичным успехом. Умение проработало несколько секунд, позволив мне обнаружить пару скрытых от обычного взора аномалий, которые висели в наиболее удобных для прохода местах, и отключилось. «Лучше, чем ничего», — философски заметил я и начал пробираться к лесу. Концентрация аномалий там значительно меньше, и я рассчитываю, что магия там будет работать с меньшими перебоями. Добраться до первых деревьев удалось относительно спокойно. Только однажды пришлось резко прыгнуть в неглубокую воронку, когда возле меня начал разгораться небольшой огонек. Через мгновение спонтанно образованное заклинание полетело в то место, где еще секунду назад стоял я. Не знаю, выжил бы я в случае прямого попадания, но в земле, куда угодил этот огонек, проплавился длинный тоннель. Мощь у здешних ловушек, которые на первый взгляд не представляют собой опасности, запредельная. На опушке я выдохнул с облегчением и хотел было перевести дух, но мелькнувшая неподалеку тень вновь заставила нервы натянуться в тугую струну. Слабая вспышка предвидения. Я практически ничего не смог разобрать, лишь какая-то неясная тень, но выработанные рефлексы опередили мысль. Виртуальные мышцы резко напряглись, и тело ушло с линии атаки монстра, а сфера чистого пламени мгновенно превратилась в радужный кинжал и пропорола бок, пролетавший мимо твари. Руку обожгло болью. На длинном теле моба было множество острейших шипов. Шипастая змея. Уровень 150, жизнь 500 тысяч, умение 2. Стремительный прыжок, змея выпрыгивает из укрытия и наносит 200% от обычного урона. Шанс оглушения цели на 5 секунд 30%. Активация раз в 5 минут. Ядовитый укус, наносит 150% от обычного урона. Отравляет противника сильным ядом, отнимающим по 1000 хитпоинтов в секунду, длительностью 1 минуту. Шанс парализации во время укуса на 10 секунд 40%. Активация раз в 5 минут. Прокачанная по максимуму идентификация — это вещь», — думал я, отправляя в промахнувшегося моба мгновенно сформированный огненный шар, не забыв вернуть божественной сфере свой изначальный вид. «Я не стал экономить ментальную энергию в первом бою и воспользовался мгновенным ментальным плетением, чтобы сэкономить время. Нужно понять, насколько опасны тут мобы и чего стоит от них ждать». Огненный шар врезался в тело моба, и до ушей долетело злобное шипение. Ловкий монстр мгновенно развернулся и бросился в новую атаку. Я встретил его, активировав полусферу щита. Змея врезалась в образовавшийся барьер, и я заметил струйку яда, стекающую по магической защите. «Вот погонь!» — подумал я и материализовал в руке огненное копье. Неожиданно щит мигнул и пропал. Я мысленно выматерился, ну как можно нормально вести бой в таких условиях? Моп воспользовался нестабильностью магии и прыгнул снова. Отправив ему навстречу огненное копье, блинком ушел с траектории движения и, оказавшись за его спиной, активировал огненный взгляд. Два красно-оранжевых луча врезались в толстую шипастую тушу, от которой полетели в разные стороны куски плоти. Змея зажипела от боли и попыталась разорвать дистанцию. Заклинание вновь отключилось, не выработав и половины своего ресурса. А змея, втянув в свое тело шипы, заскользила меж корней деревьев. «Черт, моб сбегает, абсурд!» «Да уж нет!» — злобно сквозь зубы прошипел я и освободил плетение взрыва пламени, заготовленное на магической сети. Взрыв получился не таким мощным, как обычно, но шипастой гадине этого хватило. Змею разорвало пополам, но она все еще оставалась жива. Тварь забрызгала ядовито-зеленой кровью окружающие деревья. Я отметил, что в местах попадания ядреной жидкости древесину прожгло на довольно приличную глубину, и по округе распространился едкий дым. Сделав зарубку в памяти, ни в коем случае не активировать столь мощное плетение, когда я нахожусь в непосредственной близости от противника. Пятью заклинаниями добил корчащуюся в и тушу. Наградой мне было целых 6% к опыту, и это на 95 уровне. Качаться в этой локации определенно выгодно. Опасно, но выгодно. Также из туши змеи удалось получить пробирку концентрированного яда с довольно неплохим уроном и прожигающей способностью. Насладиться победой в должной мере не получилось. Где-то в зарослях раздался уже ранее слышанный рев и послышался мерный топот огромных лап. Расстояние между исполинскими деревьями было большим, при желании тут можно проехать и на танке, так что приближающийся ко мне монстр будет здесь очень скоро». Желания вступить в битву без подготовки и оценки силы противника у меня нет, поэтому я судорожно, взмолившись Творцу, несколько раз нажал иконку боевой левитации. С третьей попытки умение активировалось, и я стремительно, насколько это возможно, начал набирать высоту. Зная специфику локации, полностью довериться магии я не мог и правильно сделал. Уже через пять секунд заклинание в очередной раз отключилось, и если бы я не был к этому готов, то меня бы ждал полет с семиметровой высоты. Два радужных кинжала вонзились в ствол дерева, вдоль которого и осуществлялся подъем. Дерево при этом недовольно зашевелилось, и послышался треск веток где-то выше. «Черт, похоже, в этой локации меня хочет убить даже безобидное с виду дерево». Додумать эту мысль у меня не получилось. Звук шагов монстра резко ускорился, раздался очередной рев, и я, наконец-то, увидел хозяина местного леса. И зрелище это мне очень не понравилось. Высота, на которой я сейчас нахожусь, отнюдь не является безопасной. Одичавший, мутировавший дракон, а именно такое описание выдало мне идентификация, С легкостью мог достать меня здесь. Мы встретились с монстром глазами, и я понял, что в них нет разума, лишь первобытная звериная злоба. Дракон, если это существо все еще можно так назвать, рванулся ко мне. Рефлексы опять сработали быстрее разума. Поочередно вытаскивая из ствола один из радужных клинков, руки, казалось, без участия мозга, начали самостоятельное восхождение к верхушке дерева. Почувствовал, как в ствол врезалась массивная туша и раздался треск отдираемой коры. Дерево недовольно загудело, и откуда-то сверху на дракона обрушился сокрушительный удар длинной ветки, имеющей узловатое утолщение на конце. Монстра отбросило метра на три Рев боли зверя заполнил все окружающее пространство На персонажа повис дебаф в потере слуха длительностью 60 секунд «Вот это голосок!» — думал я, притаившись возле магистральных ветвей исполинского дерева Которые, переплетаясь с соседями, образуют некое подобие автомобильных дорог И наблюдал, как монстр копошится внизу, пытаясь подняться «Существо мало напоминало драконов, которых я привык видеть в Альфе. Схожими были лишь габариты. Чешуя превратилась в нечто однообразное, неприятное, на вид, очень похожее на ржавое железо, на котором бугрились оранжевые наросты непонятного происхождения». От крыльев осталось лишь длинное, тонкое основание, полностью лишившееся перепонок, что наводило на мысль, летать это существо точно не может. Мутировавший дракон использует эти дополнительные точки опоры для ускорения передвижения по земле, опираясь на них словно паук. Также он может приподнять на них свое тело, чтобы дотянуться до чего-то, ну или до кого-то, расположившегося на вершинах местных деревьев зубастой пастью. Полное описание моба выглядит так. Мутировавший, одичавший дракон. Уровень 325. Жизнь 3 миллиона. Умение 3. Оглушающий крик. Дракон издает мощный рев, который с вероятностью 70% может оглушить на срок до 5 минут. Степень оглушения зависит от расстояния до цели. Активация раз в 5 минут. Огненный плевок. Под влиянием местности дракон утратил большинство своих магических умений, но способен сгенерировать огненный сгусток раз в 10 минут. Огненный плевок наносит... 500% от обычного урона монстра. Токсичный взрыв. Оранжевые наросты на теле дракона накапливают агрессивную кислоту, которой монстр может атаковать своих противников раз в 10 минут. Кислота способна прожечь практически любую броню и нанести до 400% от обычного урона монстра. и отравить противника ядом, отнимающим по 500 хитпоинтов в секунду сроком до трех минут, в зависимости от площади поражения. И как я раньше жил без настолько подробной справки о мобе? Это же сказка. Теперь стало понятно, чего стоит ожидать от монстра и спланировать атаку. «Нет, с головой у меня все в порядке, и нападать на противника, превышающего меня больше, чем на 200 уровней, я пока не буду». И ключевым словом в этой фразе является «пока». Нужно обжиться, подтянуться по уровням, и тогда, возможно, удастся попадаться с таким грозным мобом. Дракон, наконец, поднялся, злобно зыркнул в мою сторону и стремительно скрылся за ближайшим деревом. Сознание вновь кольнуло нехорошее предчувствие. «Да что же это такое? Будет мне хоть минута покоя в этом забытом богами месте?» Быстрый осмотр окрестностей дал ответ на вопрос, почему взбунтовалась моя интуиция. По одной из магистральных ветвей двигалась колонна из пяти муравьев. Каждый из них был размером с пони, а жвалами запросто мог перекусить человеческую ногу. Заметив меня, мобы оживились и заметно прибавили шаг. С пятью монстрами 160 уровня справиться без применения высших заклинаний вряд ли получится. А применять их в данной ситуации не хочется, так как откат слишком велик. Поэтому зажег перед носом первого муравья огненную стену и поспешил скрыться из вида гигантских насекомых. Мне нужно срочно отыскать безопасное место, где я смогу установить точку возрождения и перевести дух. С момента моего появления в этой локации нервное напряжение не отпускает меня ни на секунду. Нужна передышка, чтобы все обдумать и составить план действий. Первый ярус древесной магистрали располагался на высоте около 12 метров. Над головой находились еще как минимум две похожие дороги, образованные менее крупными ветвями. И я поспешил забраться выше, рассудив, что чем тоньше ветка, тем меньше масса обитающих там мобов, а значит и опасности они будут представлять намного меньше. Логичное на первый взгляд утверждение оказалось в корне неверным. На среднем ярусе на меня накинулась стая из десяти обезьяноподобных существ, отбиться от которой удалось лишь после применения кольца огня. При этом меня чуть не прибила узловатая ветвь, разгневанного таким с собой обращением дерева. Спастись удалось за счет вовремя примененного блинка. Героическое умение забросило меня на верхний ярус, но и там найти спокойствие не удалось». Вершину деревьев оккупировали десятки уродливых, крылатых существ, отдаленно напоминающих земных грифов. Мобы имели двухсотый уровень, что исключало немедленное вступление в бой. Какое-то время они неподвижно смотрели на меня, все же я появился вместе их обитания слишком неожиданно. Но первый шок от того, что вкусное мясо само пришло в гости, прошел. И самый расторопный гриф издал громкий каркающий крик. Его тут же подхватили соседи и, сорвавшись со своих насестов, устремились в атаку. Пришлось вновь спасаться бегством. На этот раз левитация включилась с первого раза, и мне удалось переместиться на средний ярус. Муравьев уже не было видно, а летающие мобы не смогли пробиться сквозь хитросплетение ветвей и отстали. Я прижался спиной к ближайшему стволу и попытался включить невидимость. Персонаж послушно растворился в воздухе, но сколько продлится это счастье неизвестно, поэтому стоит поспешить. Я рванулся по направлению к окраине леса. Если и есть место, где концентрация мобов наименее высока, то оно будет располагаться в непосредственной близости от поля аномалий. «Невидимость отключилась, когда я бежал по крайнему дереву. Мое предположение подтвердилось, мобов здесь действительно почти не было. Лишь несколько муравьев-воинов ковыряли кору дерева своими жвалами. Они неохотно оторвались от своего занятия, но, увидев, как я промчался мимо на огромной скорости, не стали преследовать». От бешеного ритма, в котором я оказался сразу после переноса в уникальную локацию, шла кругом голова, а бодрость впервые за долгое время опустилась в красный сектор. Последний раз я видел эту шкалу в таком плачевном состоянии на тренировках у магистра Роланда. Хорошо, что я сделал запас всевозможных зелий, среди которых отыскалось и зелье бодрости». Мой забег по окраинам огромного леса продолжился еще полчаса, пока впереди я не услышал громкое жужжание. Этот звук мне определенно не понравился. Там, где кто-то жужжит, обязательно будет пчела. А пчелы — существа, которые предпочитают селиться роем. Если в этом лесу муравьи размером с пони, то страшно представить, какими габаритами могут похвастаться пчелы. Все оказалось не столь плачевно, как нарисовало мое воображение. Пчелы были размером всего лишь собаку, ну, а если точнее, то с кавказскую овчарку. Я говорю, всего? Это от перенапряжения. Эти гребаные пчелы размером с кавказскую овчарку. Проследив за одной из них, я обнаружил исполинский улей. Он занимал собой весь верхний ярус и выглядел чужеродным наростом на теле дерева. В него отовсюду слетались мобы. Каждый тащил в логово что-то полезное. Кто-то — стройматериалы, а кто-то — верещавших обезьяноподобных существ. Платоядные пчелки. Здорово! Я глянул на небо. Диск солнца, просвечивающийся сквозь странную дымку, клонился к закату. Я как-то и не заметил, что дело идет к ночи. Не хочется узнавать, кто выходит охотиться по ночам в этой опасной локации, особенно когда нет надежной точки возрождения. Я с удивлением понял, что давненько не встречал никаких мобов. Похоже, пчелки отбили желание селиться рядом с собой у всех остальных видов местной фауны. А что, если мне отбить у них жилплощадь? «Нет, я, конечно, понимаю, что в улье может находиться несколько сотен мобов, но у меня есть средства борьбы с ними. Особенно, если все они будут находиться в замкнутом пространстве. Как известно, пчелы возвращаются в свой улей вечером и не выходят оттуда до утра. Надеюсь, что мутировавшие собратья земных насекомых придерживаются тех же привычек. Выждав еще минут двадцать, я приступил к реализации очередного безумного плана. «Если получится, отлично. Нет, так я всегда могу скрыться в ночи, и фиг они меня найдут». Из описания мобов я выяснил, что рядовые пчелиные бойцы всего-навсего 145 уровня, то есть минимум из возможного. Но вот их количество внушает определенное опасение. «Ладно, где наша не пропадала? Выкручусь. В крайнем случае у меня есть неуязвимость». Успокаивал я сам себя, когда приближался к зловеще выглядящему в сумерках улью, из глубины которого доносилось мерное жужжание. Естественный вход располагался сбоку, но для моей задумки он не подходил. В этом случае охват будет неполным. Поэтому я взлетел на самый верх, преобразовал сферу в длинный меч, мысленно выдохнул и приступил к действию. Каст зачарования огнем и божественное оружие, усиленное магией огня, вонзается в крышу улья. Радужный металл с легкостью проделывает в нем небольшое отверстие. Океан маны, излечение огнем, аватар огня». К моему облегчению все три заклинания срабатывают как надо. Спасибо тебе, удача! Прыгаю в проделанное мной отверстие, чтобы не привлекать внимание ночных летающих тварей, и, зависнув в воздухе, активирую поток пламени. С обеих моих рук срывается огненный поток. Он, отражаясь от стена кулья, выжигает все на своем пути. Спящие в сотах пчелы мгновенно активируются, но... Сделать что-либо уже не успевают. Огонь в считанные секунды поджигает улей изнутри и очень быстро заполняет окружающее пространство. Пчелы пытаются сопротивляться, но пламя довольно быстро сжигает их крылья, и они падают на дно. Когда не осталось ни одной пчелы, способной летать, я перенаправляю огонь на копошащуюся внизу пчелиную массу. Слышу отвратительнейший писк и стрекот на грани ультразвука, который образуют сотни сгорающих заживо мобов. Полоска опыта скачкообразно увеличивается. За несколько минут я заработал сразу шесть уровней. Но этот писк и запах паленой плоти, наверное, будут преследовать меня до конца жизни. Внимание! Вы уничтожили матку диких пчел. «Возрождение колонии невозможно!» «Отлично! Мобы не будут возрождаться. Теперь у меня есть хорошо защищенное убежище. Осталось только привести его в надлежащий вид». Потратил около двадцати минут, чтобы собрать лут и проветрить помещение. Для этого пришлось наколдовать заклинание «Воздушный пузырь», иначе я бы попросту задохнулся. «Добыча была приличной». Куча ингредиентов для алхимии, пара неплохих магических предметов и одна легендарка. Выпавший из пчелиной матки лук имел свою историю, но вникать в это не хотелось. Предмет отличный, по возвращении отдам кому-нибудь из клана. Также удалось собрать немного меда, не весь он выгорел. И когда я прочитал его свойства, то выматерился в голос. Мед диких пчел. За прошедшие века местные пчелы научились отыскивать стабильные источники магии в этих гиблых местах. Весь день они впитывают магическую энергию источника, а ночью выплескивают накопленный заряд в свою соту. Под влиянием роя энергия концентрируется и преобразуется в мед диких пчел. Одна порция меда стабилизирует магию сроком на 60 минут. Это надо же было так лопухнуться. И я еще радовался, что мобы не будут возрождаться. Ругая себя за поспешность действий, проверил каждую соту, где по крупинке собирал драгоценный ресурс. Убив на это занятие полночи, все же набрал десять порций. Лучше, чем ничего. Может, удастся найти еще один рой. Посмотрим. «Желаете установить точку воскрешения?» Задала вопрос система. «Да», — коротко ответил я. «Наконец я обрел временное пристанище в этом полном опасности и месте. Осталось только добраться до своей цели».